Зачем печалью сердечный мир отекчать? Зачем заботы счастливый день омрачать? Никто не знает, что нас потом ожидает. Здесь нужно всё нам, что можем мы пожелать.